Путь во внешнем мире, недоступное для восприятия, падающей звездой неслось по небу солнце и скользило мимо время. 600 лет. 620 лет. 650 лет. 700 лет. 750 лет. 800 лет. 850 лет. 900 лет. 950 лет. 1000 лет. Остановка третья. НЕВИДИМАЯ ЭПОХА Герметичная дверь холодильника с глухим рокотом открылась, и посол в третий раз переступил порог неведомого века. На сей раз он мысленно подготовил себя к совершенно новой эре, но обнаружил, что перемены не столь велики, как он себе представлял. Землю все так же покрывал хрустальный ковер, все так же сияли в небе шесть солнц, но впечатление от этого мира – Было совсем не тем, что он испытал в эпоху вестибюля. Прежде всего, хрустальный ковер казался мертвым. Он все еще светился из глубины, но свет сделался тусклым, и шаги по нему уже не отдавались чистым звоном и не сопровождались великолепными узорами на поверхности. Четыре из шести солнц потускнели. Тусклый красный свет, который они излучали, лишь обозначал их положение, но нисколько не помогал освещать лежащий внизу мир. Самым заметным изменением оказалась пыль, тонким слоем покрывавшая весь хрусталь. Небо не было чистым, его сплошь затягивали серые облака, и горизонт уже не был прямой линией. Все это создавало ощущение, что вестибюль предыдущей эпохи опустел, и в него начал вторгаться мир окружающей природы. «Оба мира отказались принять мигрантов», — сообщил капитан, возглавлявший авангардную группу. «Оба мира!» Видимый и невидимый миры. Видимый – тот, который мы знаем, однако отнюдь не такой, что нам известен. Это примерно такие же люди, как и мы, хотя большинство из них изначально состоят не из органического вещества. На равнине, как и в прошлый раз, никого нет, отметил посол, напряженно вглядывавшийся вдаль. Люди уже несколько сотен лет практически не ходят по земле. Смотрите. Капитан указал вдаль и вверх. И посол разглядел сквозь пыли облака неясные летающие объекты, на таком расстоянии, казавшиеся лишь скоплением черных точек. Возможно, это самолеты, а возможно, люди. Любая машина может быть чьим-то телом. Например, корабль в океане – тело, а управляющая им компьютерная память – копия человеческого мозга. У людей обычно есть по несколько тел, одно из которых похоже на наше. И это, хотя и самое хрупкое считается у них самым важным, возможно, из-за своеобразной ностальгии. «Нам что, сны снятся?» – пробормотал посол. «По сравнению с видимым миром невидимый все равно, что сон. Я, кажется, понимаю, что это может представлять собой. Люди даже не заменяют тела машинами, а вовсе обходятся без них. Совершенно верно. Невидимый мир существует в суперкомпьютере, и каждый индивидуум – это особая программа для него». Капитан указал вперед на одиноко возвышавшуюся на горизонте вершину, сверкающую металлическим синим в свете искусственных солнц. Это континент невидимого мира. Помните маленькие чипы квантовой памяти, которые видели в прошлый раз? Эта гора состоит только из них. Не уверен, что вы в состоянии вообразить, какова мощность этого компьютера. Но что же представляет собой жизнь внутри машины? где люди – всего лишь набор квантовых импульсов. Потому-то человек может делать все, что заблагорассудится, и создавать все, что пожелает. Можно построить империю с населением в 100 миллиардов человек и царствовать в ней. Или можно крутить тысячу любовных романов, или сражаться в 10 тысячах войн и погибнуть 100 тысяч раз. Каждый является полновластным хозяином своего личного мира, где он могущественнее, чем Бог. Можно создать даже свою собственную вселенную с миллиардами галактик, содержащих миллиарды планет, каждая из которых может быть не похожей на любой другой мир, какой вы пожелаете, или даже такой, какой не рискнете пожелать. И не стоит тревожиться из-за того, что не хватит времени все это испытать. При компьютерных скоростях каждую секунду проходят столетия. Для тех, кто обитает внутри, единственное ограничение – собственное воображение. В невидимом мире воображение и реальность – это одно и то же. Все, что появляется в воображении, становится реальностью. Конечно, как вы сказали, реальность в квантовой памяти – это набор импульсов. Люди этой эпохи постепенно переселяются в невидимый мир. И сейчас их там больше, чем в видимом мире. Копия мозга может находиться в обоих мирах, но невидимый мир подобен наркотику. Никто из испытавших жизнь там не хочет возвращаться обратно. Наш мир с его заботами для них все равно, что ад. Невидимый мир одерживает верх и постепенно берет под свой контроль всю реальность. Словно лунатики в тысячелетнем забытии, они, забыв о времени, смотрели на гору квантовой памяти и вернулись к реальности лишь после того, как истинное солнце появилось на востоке как неизменно делала на протяжении миллиардов лет. «И что же будет дальше?» – спросил посол. «Будучи программой в невидимом мире, легко создавать множество копий самого себя, а любые элементы своей личности, которые почему-то не нравятся, например, чрезмерная эмоциональность и ответственность, можно ликвидировать или изъять про запас, на случай, если они когда-нибудь понадобятся». И это еще не все. Можно разделить себя на несколько частей, представляющих различные аспекты вашей личности. Можно объединиться с кем-то еще, чтобы сформировать новое «я» из двух разумов и воспоминаний. Причем слиться можно не с одним, а с несколькими, с десятками, с сотнями людей. Но я лучше остановлюсь. От одного этого перечисления вполне можно спятить. В невидимом мире в любой момент может случиться все что угодно. А потом... Тут я могу только предполагать. Самые явные признаки указывают на исчезновение личности. Все обитатели невидимого мира сольются в единую программу. Ну а после этого... Просто не знаю. Это философский вопрос. Но я после стольких разморозок опасаюсь философии. А я напротив. Теперь я стал философом. Вы совершенно правы в том, что вопрос философский... И искать ответ нужно с философских позиций. Вообще-то задуматься об этом следовало уже давно. Но и сейчас еще не поздно. Конечно, философия – это туманная материя. Но, по крайней мере, для меня в этом тумане имеется просвет. И на мгновение, или, может быть, почти на мгновение, я вижу, куда ведет этот путь. «Пора завершать наше кочевье», – сказал капитан. «Чем дальше мы полезем, тем труднее будет мигрантам адаптироваться к новым условиям». В крайнем случае можно восстать и начать борьбу за свои права. Это невозможно, и в этом нет никакой нужды. Вы считаете, что у нас есть иной выбор? Конечно, есть. Более того, этот выбор столь же очевиден, как солнце, что встает сейчас перед нами. Пригласите, пожалуйста, инженера. Инженера разморозили вместе с послом, и сейчас он осматривал и ремонтировал оборудование. Ему приходилось просыпаться чаще всех и теперь он из молодого человека превратился в старика. Когда совсем ничего не понимающий капитан привел его, посол спросил, сколько времени проработают наши морозильники? Изоляция в отличном состоянии, и термоядерный реактор работает нормально. В эпоху вестибюля мы заменили все холодильное оборудование на их технологию и пополнили термоядерное топливо. Все 200 морозильных камер без какой-либо замены оборудования или иного технического обслуживания прослужат 12 тысяч лет. Отлично. В таком случае установите на атомном будильнике окончательное назначение. Все вновь укладываются в гиперсон. И чтобы никто не просыпался, пока мы не прибудем в нужное время. И точка назначения 11 тысяч лет от начала пути. Снова Хуа вошла в распадающееся сознание посла. Она выглядела реальнее, чем когда-либо. Ее длинные волосы развивались на холодном ветру, в больших глазах стояли слезы, и она звала его. Прежде чем погрузиться в пустоту бессознательного состояния, он сказал «Хуа, мы возвращаемся домой! Мы возвращаемся домой!»